Наши сын в семье Петр, дядя Петя, двадцатью с лишним годом старше моей матери, самой младшей в семье, днем, 5 октября, вышел из тюрьмы, где отсидел около восьми лет. Побыл дома. Вечером пошел к приятелю отметить освобождение. Там же со всей семьей друга погиб, проведя на свободе 12 часов. Меня, родившегося в Риге 29 сентября следующего года, назвали в память дяди Пети. По изначальному замыслу я должен был стать Михаилом, по деду. Деда Михаила Алексеевича расстреляли к 33-м в Ашхабаде, сразу после ареста. По другим данным, он еще прожил несколько лет и умер в лагерях. Дед был наиболее толковым и предприимчивым в материнском роде Семеновых. Он держал в Ашхабаде извоз, сдаваемый в наем конный транспорт, процветал, за что и был раскулачен. Петра некоторое времени не трогали, потом начали подбираться как к сыну врага народа. Он не стал ждать, когда за ним придут, и ушел сам, в Персию. Там собралось довольно много русских, которым не нравилась советская власть. Жили они обособленно и не очень ладились с местными. Время от времени возникали кровавые стычки. Дядю Петю, человека широкого, веселого, дружелюбного, иранцы как раз любили и перед очередной антирусской резней предупредили. Его семья успела забаррикадироваться в своем доме, и чуть ли не единственное уцелело. После этого оставаться было нельзя, а только назад. В горах, уже на советской территории, Петра поймали и посадили за незаконный переход границы. Пока он сидел, стал вором, и тоже сел его сын Михаил, мой двоюродный брат, который погиб в своей тюремной камере в те же 10 секунд в ночь с 5 на 6 октября 1948 года, что и дядя Петя. Моя мать, старший лейтенант медицинской службы, в это время жила в оккупированной Германии с отцом, капитаном советской армии, за которого вышла замуж в 45-м. В 49-м отца перевели из Веймара в Ригу, где в том же году родился я. Капиддак каракум будь дед михаил менее способен и активен не двинулся бы в город семья наверное уцелела бы в своем поселке в предгорье капедага у иранской границы толком даже не знаю в каком именно весной девяносто девятого я проехал целую цепочку поселков где жили русские молокани вановский первомайский гаудан не всюду меня пустили по гранзону кое куда удалось проехать благодаря связям Простому обману — десятидолларовой бумажки. Дорога идет то по равнине, то в ущельях. Холмы меняют цвет в зависимости от глубины пейзажа, от лимонного до черного. По обочине маки в зелени. Деревни стоят на полугих склонах. Совершенно русский облик пыльной центральной улицы, заросших травой переулков, домов с наличниками. На этом фоне бредут женщины в тюбетейках и шароварах, сидят, привалившись к забору, старики в халатах. Ни одного туркмена тут не было, — сказала в Первомайском прозрачное от солнца и времени Ольга Васильевна Богданова. А сейчас нас таких три семьи осталось. Мой водитель Берды хохочет. «Меняется жизнь, бабушка?» «Да не меняется, — говорит Ольга Васильевна, — а уходит». Мы пошли с ней на кладбище. старушки казалось, что там должны быть могилы Семеновых. Раньше молока не никаких памятников не ставили, — рассказывала Ольга Васильевна. Только камни с высокими стальными решетками оград от зверья, не от человека. Маленькие обелиски с именами. Фроловы, Лоскутовы, Волковы, Хомутовы, Богдановы. Семеновых нет. Одну Семенову, ставшую в замужестве Варзиловой и уехавшую в город, вспомнил бывший агроном Аким Петрович Сапронов в поселке Вановском возле Выхода из Ферюзинского ущелья. Мы выпили с ним чаю в саду. От чего-либо крепкого Сафронов потомок Малакан отказался. Когда я предложил сфотографироваться, Аким Петрович ушел в беленый домик, вынес приготовленный для торжественных случаев пиджак с орденом Отечественной войны второй степени и восемью медалями, встал на вытяжку под кустом сирени, на прощание пожал руку. Ищи, конечно, но навряд ли. Нас, можно считать, уже нету. В отрогах Капиддага пустовато, но людно для Туркмении. 4 пятых, которые занимает пустыни Каракумы. Пустыня начинается к северу от Ташхабада. Стоит пересечь Каракумский канал. Сразу становится ясно, что Каракумы не только конфеты. Еще попадается по дороге на Бахардог выброс городской цивилизации Толкучка. Так и значится на ветровых стеклах отправляющихся туда ашхабадских автобусов, толкучка. Акры песков устаны коврами. Ковры свисают с высоких стальных рам.